прогресс и революция. Это был храм, безупречно высеченный из камня, массивный и неразрушимый. В нём было более 30 священнослужителей, обнажённых до пояса. Их произношение санскритских слов было точным и ясным, и они понимали смысл песнопений. Глубина из звучания слов заставляла дрожать стены и колонны храма. А люди, стоявшие внутри, Мы зачтно погрузились в безмолвие. Воспевалось творение, начало мира и рождение человека. Люди закрыли глаза. Пение вызывало приятное волнение, ностальгические воспоминания о детстве, мысли о духовном прогрессе после тех юношеских дней и удивительное воздействие санскритских слов, радость услышать их снова. Некоторые сами повторяли слова. Губы их шевелились. Атмосфера насыщалась сильными эмоциями, но священнослужители продолжали петь, а боги оставались безмолвными. Как крепко мы держимся за идею прогресса. Нам приятно думать, что в будущем мы станем лучше, более милосердными, миролюбивыми и добродетельными. Мы ход на придерживаемся этой иллюзии, и только немногие глубоко осознают обманчивость подобного становления. Понимают, что это лишь удовлетворяющий нас миф. Мы любим думать, что в будущем станет лучше, но пока продолжаем жить по-прежнему. Прогресс такое утешительное, такое успокаивающее слово, которым мы гипнотизируем себя. То, что есть, не может стать чем-то иным. Жадность никогда не может превратиться в свою противоположность, а насилие не может стать ненасилием. Мы можем превратить чугунную чашку в замечательную сложную машину, но прогресс это лишь иллюзия, если его применяют к становлению личности. Идея «я», являющаяся в ореоле славы, это простой обман страстного желания быть великим. Мы преклоняемся перед успехами государства, перед идеологией и перед личностью, и обманываем себя утешающей иллюзией прогресса. Мысль может прогрессировать, стать чем-то большим, двигаться в направлении более совершенной цели. Она в состоянии сделать себя безмолвной. Но пока мысль есть движение в сторону приобретения или отказа, она только реакция. Реакция всегда порождает конфликт. Развитие конфликта – это новое смятение, новый антагонизм. Это был революционер, готовый убивать других и быть убитым самому во имя своего и дела, своей идеологии. Он был готов уничтожать других ради лучшей жизни. Разрушение существующего общественного порядка произведет, разумеется, еще больше хаос. Но этот хаос... может быть использован для построения бесклассового общества. Какое будет иметь значение, если вы погубите несколько человек или многих в процессе построения совершенно общественного порядка? Важен не человек сегодняшнего дня, а человек будущего. В новом мире, который они собираются построить, не будет неравенства между людьми, и у всех найдётся работа и будет всеобщее счастье. Как можете вы быть уверены в будущем? Что даёт вам такую убеждённость? Приверженцы религии обещают небо, а вы обещаете лучшую жизнь в будущем. У вас есть своя Библия и свои служители, так же как у них имеются свои. Поэтому между вами и ими, по сути дела, нет большого различия. Но что же вселяет в вас уверенность, будто вы обладаете ясновидением в отношении будущего? Логически, если вы следуете по определенному пути, цель очевидна. Но кроме того, история дает нам примеры, когда подкрепляют нашу позицию. Все мы трактуем прошлое в соответствии со своей специфической обусловленностью и своими предрассудками. Вы так же не уверены в завтрашнем дне, как все остальные люди, и хвала небу за то, что это так. Вот почему приносить жертву настоящее – Во имя иллюзорного будущего, очевидно, в высшей степени нелогично. Верите ли вы в изменения или в орудия капиталистической буржуазии? Изменения – это модифицированная непрерывность, которую вы можете называть революцией. Но истинная революция – совершенно иной процесс. Она не имеет ничего общего с логической или исторической очевидностью. Подлинная революция заключается в понимании всего процесса действия. Это действие, взятое не на каком-то отдельном уровне, экономическом или идеологическом, но действие как интегрированное целое. Такое действие не является реакцией. Вы знаете лишь реакции. Реакция антитезиса, а также следующей за ней реакцию, которую вы называете синтезом. Но интеграция не интеллектуальный синтез, а также интеграция не интеллектуальный синтез. Это не словесное утверждение, основанное на изучении истории. Интеграция может появиться только тогда, когда имеется понимание реакций. Ум это серия реакций. А революция, основанная на реакциях, на идеях, вообще не революция, но лишь в виде изменённое продолжение того, что было. Вы можете назвать её революцией, но на самом деле это не революция. А что же такое для вас революция? Изменение, основанное на идее это не революция. Идея это ответ памяти. И, следовательно, идея это реакция. Подлинная революция возможна лишь тогда, когда идеи потеряли своё значение и отошли на задний план. Революция, рождённая из антагонизма, перестаёт быть тем, чем она себя называет. Тогда то лишь то лишь позиция а Оппозиция никогда не может быть творческой. Та революция, о которой вы говорите, это чистая абстракция. Для современного мира она нереальна. Вы стихийный идеалист, в высшей степени непрактичный. Как раз наоборот. Идеалист это человек, живущий идеей. Именно он не может быть революционером. Идеи разделяют, а всякое разделение – это дезинтеграция, а совсем не революция. Человек, обладающий идеологией, занят идеями, словами, и он далек от непосредственных действий. Он избегает непосредственного действия. Идеология препятствует непосредственному действию. Итак, вы думаете, что остановить равенство благодаря революции невозможно? Возможно. Революция, основанная на идее, как бы она ни была логична, как бы она ни соответствовала исторической необходимости, не может привести при, принести людям равенство. Сама и, функция идеи это разделение людей. Вера религиозная или политическая восстанавливает одного человека против другого. Так называемые религии разделили людей и продолжают делать это сейчас. Организованная вера, то, что называется религией, подобно всякой другой идеологии. Это продукт ума, поэтому она несёт разделение. А разве вы с вашей идеологией не делаете то же самое? Вы также создаёте ядро или группу вокруг некоей теории идеи. Вы хотите включить всех в вашу группу, так же, как этого хотят верующие. Вы хотите спасти мир своим путём, а не своим. выбиваете и уничтожаете друг друга. Это и всё это во имя создания лучшего мира. Никто из вас не заинтересован в создании лучшего мира, но лишь в том, чтобы придать миру такую форму, которая соответствует вашей идее. Но как может идея создать равенство? Внутри круга идей мы все равны, хотя можем выполнять различные функции. Мы ну прежде всего отображение идеи, а потом уже индивидуальные исполнители. Выполнение обязанностей подразумевает градации, но их нет, если рассматривать каждого как представителя идеологии. Как раз это и утверждает любая организованная вера. В глазах Бога мы все равны, но возможности наши различны. Хотя жизнь не одна, но социальные деления неизбежны. Подменяя одну идеологию другой, вы не изменили вы не изменили весьма существенного факта, заключающегося в том, что целая группа или один индивидуум смотрит на других как на настоящих ниже. В действительности неравенство существует на всех уровнях бытия. У одного есть способности, у другого их нет. Один может руководить, другой подчиняться. У одного неподвижный ум, другой же обладает восприимчивым умом, способным быстро приспособиться к обстановке. Один может рисовать или писать, другой обрабатывать землю. Один учёный, другой метельщик. Неравенство очевидный факт, и никакая революция не может с ним покончить. То, что делает так называемая революция это подмена одной группы другой. А новая группа берёт в свои руки политическую экономическую власть и становится новым высшим классом, который старается усилить себя теми или иными привилегиями и тому подобное. Такая группа знает все хитрости и приёмы другого класса, который был свергнут. Разве она устранила неравенство? Со временем новый класс уничтожит неравенство, когда весь мир будет разделять наш образ мысли, тогда будет создано идеологическое равенство. Но это ведь совсем не равенство. Это лишь идея, теория, мечта об одном мире, подобная грёзам религиозного верующего. Как близки вы один к другому. Идеи разделяют людей, они вносят разобщение, они противопоставляют одного другому, они вызывают конфликт. Идея никогда не может создать равенство даже в своём собственном мире. Если бы мы все верили в одно и то же и тоже и в то же самое время, находясь на одном и том же уровне, тогда у нас было бы равенство определённого типа. Но это невозможно, это чистая абстракция. Она может привести лишь к иллюзии. Итак, отвергайте всякое равенство. Разве вы не проявляете цинизма? осуждая любые попытки осуществить равные возможности для всех. Я не проявляю цинизма, но лишь утверждаю очевидные факты. Я совсем не против равных возможностей для всех. Конечно, можно пойти дальше и, может быть, найти эффективный подход к проблеме неравенства, но лишь тогда, когда мы поймем действительность, то, что есть. Если мы поймем, подойдем к тому, что есть, коди с идеей с готовым выводом, с мечтой, тогда мы не поймём того, что есть. Наблюдение с предубеждённым умом совсем не есть наблюдение. Факт остаётся фактом, а именно на всех уровнях сознания, жизни существует неравенство. И что бы мы ни делали, мы не можем этого изменить. Далее возможен ли иной подход к факту неравенства? для того, чтобы создавать новый антагонизм, новое разделение. Революция использует человека как средство на пути к конечной цели. Для неё важна цель, а не человек. Религии утверждали, по крайней мере, на словах, что важен человек, но они использовали человека для утверждения веры, догмы. Использование человека для той или иной цели неизбежно укрепляет разделение на высших и низших. разделение тех, кто находится вблизи, и тех, кто находится вдали, тех, кто знает и тех, кто не знает. Это разделение, психологическое неравенство, оно является разлагающим фактором для общества. В настоящее время мы повсюду видим, что взаимоотношения между людьми построены на выгоде. Общество использует индивидуума так же, как индивидуумы используют друг друга, чтобы теми или иными путями извлечь пользу. Подобное использование одного другим является основной причиной психологического разделения людей на противостоящих друг другу индивидуумов. Мы перестанем использовать друг друга только тогда, когда идея не будет определяющим фактором во взаимоотношениях между людьми. Одновременно с идеей приходит эксплуатация, а эксплуатация питает антагонизм. Но что же это за фактор, который может вызвать коренную революцию? Любовь – единственный фактор, который может обеспечить коренную революцию. Любовь – это единственная истинная революция. Но любовь – не идея. Она приходит, когда нет мысли. Любовь – не инструмент пропаганды. Ее нет необходимости культивировать или возглашать с крыш домов. Когда не будет флагов, верований, лидеров, идей в форме запланированных действий, тогда лишь проявится любовь. Любовь – это единственная творческая, перманентная революция. Но разве любовь будет управлять техникой?